Глава восемнадцатая. «Увечья и смерть к контракту прилагаются», — опять вспоминал он. И увечья прилагались, нога болела и боль эта не стихала. Еще недавно он собирался жить тихо и мирно, прикупить землицы и разводить коней. На лошадях можно было неплохо зарабатывать, а может осесть в каком-нибудь тихом городке, Открыть мастерскую и делать хорошие арбалеты недорого. Он почему-то считал, что преуспеет в любом из этих дел. Но после ухода со службы его жизнь почти не изменилась. Стычки, раны, напряжение, враги, недосыпание — все как обычно, даже награда, как водится, призрачная. Все как всегда. Ничего не изменилось. И тут прямо в телеге под мокрым плащом ему в голову пришла простая мысль. «Если монахи поставят меня на ноги, соберу вещи и уеду отсюда. Да, просто соберусь и уеду. Деньги у меня есть, коней больше, чем нужно, слугу вот завел, вроде ничего, расторопный, хотя и бестолковый. Сбегу, сбегу, сколько раз бегал, а не бегал бы, уже давно сгнил бы в земле». Они сбегут, так отравят, или приедет еще один благородный в Кераси под Камзолом. Да, барону я ничем не обязан, это он мне обязан. Хоть немного навел порядок в его феоде. Разогнал воров, что тут промышляли во главе с салоном, переловил кучу дезертиров, начал и оплатил аудит. Ну и чем я не молодец? Да, еще и упыря выследил. А что я получил взамен? Мне разломали плечо, да так что умники-монахи еле собрали. В грудь удар получил и кровью харкал два дня, да две лишние дыры в без того больной ноге. Да, я, конечно, прихватил деньжат тут, да коней, да барахлишко, но так в бою все брал, не барон дал. Нет, ему я ничем не обязан. А оскорбления Я за всю свою жизнь столько не слышал, сколько от этой дряни белокурой. «Нет, нужно отсюда бежать, пока меня тут не прикончили». «Господин, вы там живы?» — окликнул его Йоган. «Жив», — ответил Хриплоун. «Терпите, господин, скоро приедем, монахи вас залечат, они в этом проворные». «Йоган». «Так, да, господин, ты готов отсюда уехать?» «Куда? Когда? Сейчас, что ли? А к монахам не едем, что ли?» «Господин» подал голос брат Ипполит. «Нельзя вам сейчас уезжать, пока ногу не залечим». «После монахов собрать вещи и уехать готов?» — продолжал Волков. «Да куда?» «Да хоть куда!» «В ночь ехать! Зачем в ночь ехать? Давайте хоть утро дождемся». «Дождемся, ладно». «А куда вам ехать? Зачем? Вас здесь почитают более барона», — сказал Йоган. «Да», — подтвердил монах, — «вы уже на все графство знамениты». «Дураки вы оба», — ответил Волков. «Не понимаете, убьют меня здесь. Варьё меня ненавидит местная, благородные меня ненавидят. Дочь барона со служанкой меня ненавидит. А теперь еще миньоны герцога в друзья записались». «Все ничто», — сказал Йоган. «А вот насчет дочери барона тут, конечно, не поспоришь. Стерва еще та!» Тут телегу качнуло на кочке, что вызвало новый приступ боли в ноге. «Не тряси так, Йоган», — сказал монах. «Господину тяжко». «Терпите, господин», — с пониманием говорил слуга. «Вон уже замок госпожи Анны заведнелся. Скоро и монахи будут». Все длилось долго. Очень долго. Монахи разрезали ногу, вытянули древко и стали искать наконечник. И лезли все глубже и глубже. Ковырялись и ковырялись. Потом переговаривались и снова резали плоть и снова ковырялись. Капли почти не помогали. И терпеть это было все невыносимей с каждой минутой. Волков, стиснув зубы, молчал, обливаясь потом цепившись в края стола, на котором он лежал, терпел. Молчал. Иногда только судорожно вздыхал и снова стискивал зубы. Он не мог по-другому. Здесь были еще монахи, кроме лекарей и йоган. Поэтому ни выть, ни скулить, ни причитать он не мог. Мог только зажмуриваться, да шумно дышать носом. И мечтать, мечтать о потере сознания. Но силы кончаются у всех. Даже у него они кончились. И когда он готов был уже зарычать, старый лекарь произнес. «Вот он. Я разведу мускулы, а ты бери щипцы и тяни. Тяни прочь от жилы, чтобы, не дай Господь, не задеть ее. Понял?» «Да, отец», — отвечал молодой лекарь. «Ну, тяни». «Тяну. Не идет. За кость цепляется». Пробы расшатать, иначе еще резать придется. Волков думал, что до этого боль была невыносимой, но теперь он готов был орать или дать брату и Политу в ухо, лишь бы эта пытка прекратилась. И тут он услышал: "Все, пошел". Вытягивай аккуратненько. Молодец, все, вышел. Отец Левитус облегченно вздохнул: "Я доволен тобой, брат и Полит". Монахи, державшие лампы, дружно загалдели. Волков не знал, как он выдержал эту боль, а теперь она стала стихать. «Все, зашиваем», — сказал старый лекарь, поглаживая руку солдата. «Терпите, друг мой, вы удивительный человек. Вы лежали так, как будто вас все это не касалось. Редкая стойкость». А у Волкова не было сил даже ответить ему. «Все, мы уже зашиваем», — продолжал монах. «А потом я дам вам сонных капель. Ночевать останетесь тут, а завтра посмотрим, что будет с раной». Потом Волков что-то выпил, а монахи и Йоган перенесли его в холодную келью. Солдат все никак не мог заснуть, и рана по-прежнему болела. «Холодно тут», — сказал он. «Йоган, попросил у монахов одеяло». «Господин, вы укрыты одеялом и еще плащом сверху», — ответил слуга. «Попроси еще, холодно мне». Но в одеяло он не дождался, заснул. Вернее, не заснул, а забылся. Тут же не то просыпался, не то приходил в себя и от озноба снова засыпал. Ему почти все время было холодно. А когда на заре его пришел проведать отец Левитус, Солдат с трудом понимал, что происходит. Монах щупал пульс, трогал лоб, смотрел мрачно и, наконец, сказал. «Ну, вот и началось». «Что началось?» — спросил Йоган. Старый лекарь поглядел на него и ответил. «Молись Господу нашему за господина!» И ушел. А Йоган начал цепляться к брату Ипполиту. Но и тот ему ничего не ответил и тоже ушел. Иногда солдат слышал людей и просыпался. Он не знал, что это за люди. Он просто хотел пить. Все время хотел пить, когда было жарко и даже когда было холодно. Он пил, а потом засыпал и видел плохие сны. Ему снились его друзья. И все они были уже мертвы. Боевые товарищи, которых он давно похоронил. А еще снились ему рвы, заваленные трупами. Сожженные деревни, бедные церкви еретиков, обезлюдевшие города, трупы лошадей на окраине дороги. Но больше всего старые боевые товарищи. Они ничего не говорили, просто смотрели на него. А Волков знал, что они его ждут». Когда он проснулся, он тут же забыл про них. Открыл глаза, прислушался, огляделся. Он не сразу понял, где он. Лежал в каморке с малюсеньким окном на твердой доске вместо удобной перины. «Я у монахов», — догадался солдат. «А где Йоган?» И тут дверь открылась, и на пороге появился Йоган. Он увидел, что глаза Волкова открыты, и сразу обрадовался. «Господин, вы очнулись! А монах мне уже вчера говорит, мол, господин твой идет на поправку. А я-то думаю, вот дурень старый, какая поправка, когда господин мой при смерти! Видно, грех на монаха так думать». «Я что, болел?» — спросил Волков. «Конечно. Почитай, неделю в лихоманке провалялись, а уж трясло-то вас как! И трясло, и трясло!» Я ж молиться устал. Думал, уже все, нет у меня господина. А монах приходил и говорил, «Крепок твой господин, молись еще за него!» И велел вам отвар елки давать и еще каких-то трав. «Вы лежите, я побегу на кухню, еду принесу». Он убежал, а солдат подумал, что вообще не хочет есть. Он лежал и недоумевал. «Неделю? Я что, тут неделю?» Последнее, что он мог вспомнить, — это поединок, а еще мучительная операция. А вот потом словно обрезало. Вернулся Йоган, принес хлеб и теплое молоко с медом. Что было, пока я спал? Да ничего, особо и не было. И никто мне не писал. Писать-то не писали, а вот приходить проведать приходили. Много кто приходил. Ну и кто же? «Так барон приезжал?» «Барон?» «Ага, приезжал». «А еще кто?» «Госпожа Анна один раз была». «А еще?» «Лекарь. Отец Левитус по два раза на дню захаживал, и даже сам аббат каждый день приходил. Тут все за вас переживают. Ах да, забыл сказать, сам граф приезжал с господами». «Молодой граф?» «Ага, приезжали. Зашли». Пошептались с аббатом, спросили у меня, не нужно ли чего. «Ну, а ты?» «А что я? У нас вроде и есть все. Аббат велел давать все, что нужно, велел беречь вас». «Беречь?» «Ага», — говорит, — «береги своего господина и молись». «И ты молился?» «Да, по пять раз на дню. А как вы себя чувствуете, господин?» «Не знаю». «А есть хотите?» — Я вам молочка принес? — Нет. — Да как же нет? Вы неделю не ели ничего, на вас одни глаза остались. — Ты лучше давай езжай в замок, да посмотри вещи мои, коней проверь. — Так что, уезжать будем? — Будем. Как на ноги встану, так поедем. — Ну что ж, хорошо, господин, сейчас поеду. И тут Волков вспомнил про дочь барона. Конечно, она не могла приехать и проведать его, но он все-таки спросил на всякий случай. «А еще никто не приезжал?» «А, точно!» — вспомнил Йоган. «Бродяга ваш приезжал, этот сыч! Вчера приехал, так тут и остался. Вас дожидается!» Разумеется, солдат рассчитывал не на это. Он вздохнул, помолчал и сказал, — Ладно, зови его. Слуга сходил за сычом, тот был в келье паломников. — Рад видеть, что хворь отступила, Экселенс, проговорил он, зайдя в келью Волкова. — Не смел бы беспокоить вас в такой час, да дело больно интересное. — Ну? Позавчера к ночи в трактир пришел убогий и принес трактирщику бумагу. «Все?» «Нет, не все. Бумага была важная, трактирщик заволновался, сел писать ответ тут же». «А говорил, что грамоты наши не разумеет», — заметил Йоган. «Все он разумеет», — продолжал Сыч. «Написал он, значит, бумагу и послал своего холопа с ней». «И куда холоп пошел, знаешь?» — спросил солдат. «Вот и я так подумал». Куда холоп с ней пойдет? И подумал, что господину конетаблю будет интересно. Взял да и пошел за ним. А холоп-то пошел к замку. К нашему? Зачем-то спросил Волков, как будто там были еще замки. К вашему, экселленс, к вашему. Только не в сам замок, туда бы его не пустили, стемнело уже. А пошел он к башне, к самой большой, к донжону. «Ну да, в той башне окно одно светилось. Холоп стал свистеть и свистел, пока из окна не выглянула баба. Ты ее разглядел?» «Да куда там? Темень же кругом. Я по голосу понял, что баба. А потом эта баба из ворот вышла. Стражники ее выпустили ночью». «Ты разглядел ее?» — не отставал солдат. Экселенс, темно было. Луна чуть светила, да мало видно было. Приметил только, что она ростом с холопа-трактирщика, а тот не немахонький. «Так кто была эта кобыла Франческа? догадался Йоган. «Так вот, баба потом пошла в замок, а холоп не уходит. Ждёт. И я жду». «Хитёр ты, Сыч!» — восхитился Йоган. Сыч не без гордости согласился, кивнув, и продолжил. Подождали мы с ним малость, и эта баба вышла опять. Потолковали они с ней, и холоп пошел обратно. Я за ним. Холоп пришел в трактир и из рукава достает бумагу. Отдает трактирщику. Трактирщик ее читает и садится писать ответ. «Трактирщик, значит, бумагу, — пишет, — а я, гляжу, коллега-то в трактире сидит, ждет. Трактирщик бумагу дописал и у убогому ее отдал». Это и глянул, куда он пошел?» — спросил Волков. «Хотел было. Да куда там? Пока я к двери шел, он как растаял. Словно не было его. Хотя я в темноте хорошо вижу». «Йоган, а много врют-то убогих», — поинтересовался солдат. «А чем убог-то он был?» — спросил Йоган сыча. «Да ходяга, кожа до кости, сам пек, годков за тридцать, броденка, как у козла». Крив на правый бок, хром на правую ногу. Ходит, качается, — Чётко описал убогого сыч. — Так кто наш сапожник? — сразу догадался Йоган. Его так и кличут. Кривой Стефан. — Сапожник, значит, — задумчиво произнёс солдат. И, помолчав, добавил. — Думаешь, письмо было от этого скомороха Лореньи? — От скомороха, не от скомороха. К чему нам гадать? Мы чайни-цыгане, — отвечал сыч. «Возьмем, Колченогово, да спросим, от кого письмецо-то было». «Молодец ты, Сыч», — сказал солдат. «Для вас, экселленс, стараюсь», — отвечал ловкий мужичок, заметно заискивая и с просящими нотками в голосе. «Чего?» — спросил Волков. «Деньги нужны?» «Нужны, экселленс. Поиздержался я», — промямлил Сыч. «Я ж тебе давал и немало. Пропил, что ли?» «Нет, экселленс, я к вину равнодушный». «А что, кости?» «И играть я не люблю». «Да не мог ты столько денег прожрать». И тут солдат догадался. На баб спустил все. «Да не то чтобы на баб. На одну. Тут появилась в трактире одна бабенка. Молодая, вся такая, аж голова от нее кругом, похлеще, чем от вина. И ты, дурак, все деньги на нее спустил». «Я ж вроде тебе полтальра давал. Ты все потратил?» «Уж больно она много берет», — виноватый ответил Сыч. «Так брал бы кого попроще». «Да ж, Валь, мне без интереса», — объяснял Сыч. «Я твоих девок оплачивать не буду», — произнес солдат зло. «Йоган, дай дураку двадцать крейцеров». «Маловато, экселенс, мялся Сыч. «Маловато ему», — возмущался Йоган. «Мужик на такие деньги со всей семьей месяц живет!» Экселенс, еще бы хоть десяточку!» «Иди, иди!» — выгонял его Йоган. «Господин Хвора, тут ты еще...» «Иди в кабак, да сторожи там трактирщика!» «Не пфенига больше!» — отрезал солдат. «Сиди там и смотри в оба, и чтоб денег тебе на десять дней хватило!» Когда Йогану удалось выгнать Сыча, он спросил. «Вы, может, поесть чего желаете?» Аббат велел вам всего давать, что в кладовых есть. Позови Косыча обратно, сказал канетабель, чувствуя, что силы потихоньку возвращаются к нему. Да зачем же он дался-то вам? Зави. Волков сел на кровати и поморщился от боли в ноге. Взял молоко, стал пить без удовольствия через силу. Сыч вернулся, стоял, ждал, пока Волков допьет. Тот допил и начал. Трактирщика брать, думаю. Нельзя так, экселленс. Почему? Возьмете вы трактирщика, а он в деревне человек видный. О том сразу разговоры пойдут. И тот, кто письмецо-то ему слал об этом, узнает. И тогда ищи ветра в поле. Жидка брать нужно напоследок. А что ж нужно делать? Так убогого брать нужно, да и этого тихо. В ночь, чтобы слухи не пошли. Волков вспомнил, что со старостой из Малой Рютта Сыч оказался прав, да и сейчас он говорил дело. «Что ж, значит, будем брать ночью. Да, тихонько подъехать с телегой, дверь не ломать, позвать на улицу, мешок на голову и в подвал». «А там уже спросить, от кого он бумаги носит, и желательно все вызнать до утра, пока его не хватились». «Каков Лавкач! восхитился Йоган. «Откуда ты все знаешь?» Но Сыч на него даже не взглянул. Он заискивающе улыбался Волкову. Экселенс, может, пожалуйте еще хоть десять крейцеров?» «Йоган, дай ему дингу, сказал Волков. После ухода сыча, то ли от молока, то ли от новой информации, но солдату захотелось есть. Морщась от боли в ноге, он откинул одеяло и произнес. «Давай-ка одежду». «Господь милосердный, вы когда-нибудь угомонитесь. Вы три дня назад при смерти лежали, монахи за вас большой молебен устраивали, а он только глаза открыл и одежду ему подавай. Не поевши, не помывшись». «Хорошо, грей воду», — согласился Волков. «А поесть?» «Мыться, одежду, еду». Йоган вздохнул с укором и ушел. Раньше было непросто, а сейчас стало еще сложнее. Волков заметно похудел и теперь с удивлением смотрел, как болтаются его ноги в сапогах. Старая добрая стеганка была велика, а кольчуга стала невыносимо тяжелой. Он носил доспехи последние пятнадцать лет как одежду, и теперь для него была тяжела кольчуга. Он встал, его лицо перекосило от боли, а левую ногу ступню вывернуло. Качнулся так, что Йоган едва его успел поддержать. Даже стоять было больно, не говоря уже про то, чтобы идти. Но он сделал шаг. И снова от боли всего передернуло. И тут до него вдруг дошло, что та хромота, которая имелась у него до поединка, и хромотой это не была. Так, особенность походки. А вот теперь ему придется хромать по-настоящему, а может даже ходить с палкой, как старику. Ему показалось, что с ним случилось то, чего он боялся больше смерти. Он стал колченогим, увечным. Волков стоял посреди маленькой кельи, прислушивался к себе и думал о двух вещах. «Это навсегда? И сможет ли он сам сесть на коня? Ездить верхом? Или это будет так же больно, как ходить и стоять?» Йоган, придерживающий его за локоть, спросил. «Господин, а кушать-то что будете?» «Есть Волков уже хотел». Из горшка обворожительно пахло курицей, чесноком и травами, а бульон оказался такой густой, что его можно было использовать как клей. Сев на лавку, он стал есть жадно и быстро, отламывая куски хлеба и макая их в чесночный бульон. Йоган было надеялся, что ему из курицы что-то достанется, но ему перепали только хлеб и сыр. «Ты телегу-то запрягай, не стой!» «Господин, так мы с вещами поедем?» — В прошлый раз вы говорили, чтобы я вещи собрал, так я собрал. — Собрал — молодец. Будь готов ехать в любой момент. А в замке случилось то, чего солдат никак не ожидал. Когда телега с измученным от боли в ноге Волковым въехала в замок, стражники, что стояли на воротах, кинулись к телеге и стали помогать ему из нее вылезти, а мальчишка из поварят, что пришел во двор за дровами, увидев его... Закричал громко и звонко. «Конетабль вернулся!» Чуть помолчал и заорал еще громче. «Наш конетабль вернулся!» Волков хмуро глянул на него. «Чего малорешь?» А мальчишка, бросив дрова, подошел к нему и стоял, улыбаясь. А из донжона уже выходили стражники. Сержант подбежал к Волкову и обнял, словно родственника. Вот и не было между ними ссор. Словно не был с ним групп волков. Вышли и егерь, и конюх, и повариха. Все подходили к нему, откровенно радостные. «Я за вашими лошадками присматривал, с ними все в порядке, все здоровы», — докладывал конюх. «И прачка, и дворник, и доярка, и сапожник. Все, кто был в замке, вышли во двор. А кухарка, которая, как думал солдат, его побаивалась, Даже погладил рукой по щеке, чего солдат никак не ожидал и произнесла. «Матерь Божья, заступница наша, как вы похудели!» «Ох, ох, Господи, я вам сейчас свинины пожарю с луком, а бобы уже готовы, и пиво вам свежего налью!» Никогда в жизни ничего подобного с ним не случалось. Его награждали и одаривали перед строем, его хвалили, ставили в пример. Присваивали звания, но вот такого общего признания он никогда не добивался. «Ну, хватит вам, что вы!» — растерянно говорил Волков, а сам краем глаза искал наверху, на стене, ее. А она смотрела на него из окна. И в ее взгляде не было ничего доброго. Все те же спеси высокомерия, да еще чуть-чуть раздражения. Видимо, не нравилось прекрасной Хедвиге, что чернь так радуется его приезду. Она что-то сказала служанке, и они отошли от окна. И тут появился барон. «Отойдите от конотабля, расступитесь! Какого дьявола собрались? Сидите работать, бездельники!» Он подошел к солдату и обнял крепко, по-мужски. «Рад вас видеть, Фольков! Никому давно не радовался так, как вам!» — проговорил барон. И уже добавил ворчливо для и не недумавшей расходиться дворни. «Ну, чего вы? Что, вам заняться нечем, бездельники? Расходитесь!» От такого приема Волков забыл про боль в ноге. Тем более, что если ногой особо не шевелить, то она почти не напоминала о себе. «Пойдемте, Яра, выпьем за ваше выздоровление!» — не отпускал его из объятий барон. Солдат сделал шаг, и лицо его перекосило от боли. Он подсел, выпрямился, замер, пережидая приступ, стоял и дышал через нос, сжав кулаки и сдвинув брови. Он бы пережил и эту боль, и хромоту, но вот чего он не мог пережить, так это, что все вокруг видели его слабость. Расходитесь, чертовы дети!» уже не по-доброму, заорал барон. «У вас что, дел нет?» А сержант подхватил Волкова под левую руку и стал помогать. Лучше бы он этого не делал. Со стороны, наверное, это выглядело ужасно, и солдат, скорее всего, был жалок. За большим столом в зале у камина сидели мужчины. Барон, Волков и сержант, которого барон пригласил за стол в честь возвращения к анетабле. «Я в порядке», — закрыл тему о своем здоровье солдат. «Выжил, и слава богу. Расскажите, как тут дела?» «Дела идут хорошо», — неожиданно для Волкова отвечал барон. «Этот молодой управляющий, кажется, толковый малый». — Вроде совсем справляется. Он шустрый, амбары строит. — А у тебя как? — спросил солдат у сержанта. — Порядок, господин. Все было тихо. Один раз подрались мужики. Скотина у одного огород потравила, а так все тихо. И он вспомнил. Да еще раз подрались из-за рынка. — Из-за рынка? Так управляющий рынок открыл на площади. Прямо у виселец. Я ему говорю, ты чего, зачем здесь? А он мне, конетабля, разрешил. Ну, я не стал перечить, раз вы разрешили. Отдрались-то чего? Так то бабы начали, из-за мест. Сначала не хотели становиться торговать там, где лужа. Все хотели, где сухо. Ну и начали за космы друг друга таскать. А там и мужики пришли. Крутец велел лужу засыпать, и все захотели теперь торговать там, где она была, там Люда больше ходит. И опять лай пошел, а за ним и мордобой. Обычное дело, теперь каждое утро лаются. Солдат слушал и улыбался. Он поглядывал на барона и видел, что тому тоже есть что сказать, но он не перебивал сержанта. «Господин барон, Карл, а как дела у вас?» спросил его Волков, видя, что барона уже не втерпёшь. Барон было покосился на сержанта, а потом решил говорить при нём. «Вами все восхищаются, Фольков, а некоторые гербы вам и вовсе благодарны. Этот кранкль досаждал многим. Чёртов бритёр получил по заслугам. Скажу вам по секрету, наш герцог был в бешенстве, когда узнал, что кранкля убили». «Говорят, он лично был на его похоронах, но ничего поделать не мог. Все знают, что это он вас вызвал на поединок. И говорят, за деньги». Но все эти подробности как-то мало интересовали солдата. Его заботило только одно. Он посмотрел на барона внимательно и спросил. «Принц Карл знает, что Кранкли убил я. Это значит, что кавалером мне не быть». «Быть, друг мой, быть!» — улыбался барон. «Вы знаете, что одно из имен нашего юного графа — фон Бюллов. Он четвертый наследник Конрада фон Бюллафа, курфюрста Ренбау. Или он третий наследник, не помню точно. Неважно. Главное, дядя нашего графа уже написал курфюрсту письмо с просьбой произвести вас в рыцари. И тот сразу ответил. «Он дарует вам рыцарское достоинство». «Вопрос решен, друг мой, поздравляю вас!» Волков сидел и молчал. Он то ли не верил своим ушам, то ли не совсем понимал, что происходит. «Слушайте, друг мой, герцог Ренбау написал, что будет рад видеть столь доброго воина своим рыцарем!» Барон многозначительно понизил голос. «Вы понимаете, друг мой, не просто рыцарем, а своим рыцарем!» Он поднял палец к небу. «Я не видел письма, но если там написано так, то значит, что вы станете ленным вассалом. А значит, он будет моим сеньором», — сказал Волков. «А значит, вы получите землю или место при дворе», — поспешно произнес барон. «А с чего такая милость? Я ведь ничего не сделал для курфюрста», — не понимал солдат. «Как же не сделали?» «Вы же убили любимца принца Карла, и принц Конрад этому очень рад. А чтобы принц Карл узнал, как радуется принц Конрад, принц Конрад произведет вас в рыцаре, отчего принц Карл будет беситься еще больше». «Вот как все оказывается просто», — произнес Волков. «Они что, не любят друг друга?» «Последние триста лет недолюбливают». Бюлофы и Ребенри — родственники. Постоянно рядятся из-за спорных земель и страдавних обид. Наше графство тоже предмет раздора. Так что они никогда не упустят возможности нагадить друг другу. А солдат слушал его и начинал верить, что это не сон, и все это происходит с ним, что барон не шутит. И тут же он начал волноваться, стал думать. «Хорош я буду со своей хромотой да с гримасами на церемонии. Нужно будет подлечиться или научиться терпеть». А потом он спросил, «Мне придется ехать в Ребенрея?» «Нет, вас посвятит наш граф», — ответил барон. «Но ведь указом императора баронам и графам нельзя посвящать в рыцари кого-либо». «Да, нам нельзя, но Курфюрст подпишет эдикт о посвящении вас в рыцарское достоинство и передаст дело своему родственнику, нашему графу. Тот будет посвящать вас от имени Курфюрста. И герб вам выберет, и девиз». Сержант, сидевший с открытым от удивления ртом, наконец произнес. «Поздравляю, господин». Волков кивнул ему. «Поздравляю вас, друг мой!» — сказал барон. «Спасибо, Карл», — отвечал Волков. «Я всегда буду помнить, что не встреть я вас. В общем, хорошо, что я поехал через ваши земли. Я благодарен вам, барон». «Поднимем кубки, господа», — сказал довольный барон. «За вас, Яро! За будущего хозяина малой Рютта!» Волков и сержант оба не донесли кубки до губ. Остановились, замерев в изумлении, и солдат произнес. «Карл, не спешите, мы здесь не одни. Вы говорите в присутствии свидетеля. Вы уверены, что хотите это сказать? Может, вы шутите?» «Какие к дьяволу шутки, Фольков! И я, и бранесса мечтаем выдать мою дочь замуж! Вот только кроме вас с этой дикой кошкой никто не справится!» Как только вы получите рыцарское достоинство, я сам отволоку Хедвигу к алтарю. Как бы она ни царапалась, как бы ни бронилась. «Тогда мне нужно срочно выздоравливать», — сказал Волков. «Потому что для жизни с прекрасной Хедвигой силы мужества потребуется побольше, чем для поединка с Кранклем». «Все это понимают, и я, и Баронесса, и чтобы скрасить вашу жизнь с моей дочерью, «Я дам вам в приданное...» «Осторожнее, Карл, здесь свидетель!» С улыбкой попытался прервать барона-солдат. «И пусть!» — продолжил барон, вставая. «Я дам вам в приданное за дочерью, малую рюта и все леса, луга и поля вокруг. Выпьем, господа!» И они с бароном выпили. А сержант не пил. Сидел с кубком в руке и открытым ртом. Таращился то на солдата тона барона. «Сержант, рот-то можно закрыть», сказал Волков, ставя кубок на стол. И они с бароном засмеялись. Когда к вечеру Волков вышел во двор, там его уже поджидал Йоган и, видимо, давно ждал. «Господин, так мне вещи-то собирать?» — спросил он. «Какие вещи?» — не понимал солдат. «Да как какие? Ваши. Мы поедем отсюда». «Если поедем поутру, так вещи нужно уже сейчас собирать». «А куда ты собрался?» «Да то не я собрался, то вы собирались». «Угомонись, не едем мы никуда». «Значит, завтра не едем». «Мы вообще, может, никуда не поедем?» Загадочно улыбаясь, ответил солдат, поглядывая на окна донжона, что уже светились в сгущающихся сумерках. — Ей-богу, вас никогда не поймешь, то едем, то не едем, — пробубнил негромко слуга. — Угомонись ты, — отвечал, улыбаясь солдат. — Может, мы вообще тут жить останемся?